Глава 5. Последние искры 15-18 века. По украинам. Свидетельствует Макарий. Псковские идолы. Вятские попы. Федор Иоанович против идола Поганый пруд. Крещение крестьянства, совмещение земледельческого календаря с церковным. Пантеон двоеверцев. Древние боги на монетах. Странности разинского бунта. Несмеян кривой Последняя битва. В этот край, где сумерки длинны, Где упрямы зимы и суровы, Уводили семьи ведуны, Не приняв церковные оковы. Светобор. Услыхал однажды Бог, Что в медвежьем вятском крае Про него никто не знает. Заглянул по берегам И стуканы здесь и там. Никогда еще не видывал всемогущий столько идолов. Валентин Востриков, озорной сказ о великих напастях на Вятскую землю. И но не по украинам молятся ему, проклятому богу Перону и Хорсу и Мокуше, но творят то отай, сказано в рукописи XIV столетия. Именно так и было в эти времена. Молились древним богам лишь по украинам и то отай, тайна. Правда, в глухих местах русского севера а Атай, как мы помним, в примере Спас камня на Кубинском озере, приходилось действовать как раз монахом. В степной окраине землевятичи в городе Мценске, что, кстати, не так уж далеко от родных мест Пересвета и Осляби, до середины XV века держалось язычество. В лето 6923-го... 1415-го, скипетры Великого княжества Василия Дмитриевича и брата его Андрея Дмитриевича, сыновей победителя Куликовской битвы, в пределах и градях и во всех весях неверующих просвещаху во Христовую веру. В ограде Мценске мнозе беша неверующими во Христа Бога нашего. Тогда послание беша от князей, великих мои со многим воинством, и от митрополита Фотия Пресвитер, по преданию Иоанн, Живущие мтяне, цяне и ратоваша на них, и одержими бяху слепотою». Это уже начало XV века, а тут целый город, пусть и не из самых крупных, приходится, словно полтысячи лет назад, огнем и мечом загонять в речную купель. В тех краях и в XIV, и даже в XVII веке упоминаются еще вооруженные экспедиции местных воевод против деревень. Стало быть, речь не о татарах-кочевниках, не христей. Очень любопытны местные предания о разбойниках, неизменно колдунах, один кудияр чего стоит. Любопытный источник представляют подчас и записи о зарытых в тех краях кладах, так называемые кладовые записи. И есть каменная закладь по пояс человеку, и двое ворота, и при той закладе было жилище, и от того жилища в полуночную сторону есть превысокий холм, и на том холму стоят четыре сосны. «Между теми соснами лежит камень, а под тем камнем лежит посуда медная и серебряная. От того холма в правую сторону на сосне вырезана харя человеческая, и на другой сосне – харя, и от той сосны прямо вырезан человек с луком и стрелою, и от той приметы была келья потаенная». Это описание очень напоминает какое-то языческое святилище, причем святилище славянское, судя по основной части с идолами на север от жилой, как на горе богит. В Бару Белая Грива у озера Соловецкого росли дубы, у которых по преданию было становище разбойников. На дубах имелась резьба, человеческие лица и лезвие полумесяца. Не перуновали секира, ведь дубы – деревья громовержца. В одной из деревьев был врублен медный крест – отчетливый знак того, что место почиталось прибежищем языческих богов. Так насекали кресты на почитаемых камнях от Западной Двины до Северной. По преданию, у города Ромны до 17 века стоял каменный кумир Перуна, к которому 20 июля собирались за прорицаниями колдуны и ведьмы. На Западе, на землях Великого княжества литовского и русского, язычество тоже держалось крепко. Когда в 1414 году умер последний верховный Криви, Криви Кривайта, Автор латинской церковной хроники отметил, что прекратил существование сан некогда очень важный в делах святых и судебных во всей земле литовской – Пруссии, Литве, Жемайте, Куронии, Земгалии, Ливонии, Латгалии и даже в землях кривических русов. Оказывается, и в начале 15 века Криви сохранял авторитет для потомков кривичей, а этого не могло быть, не будь значительной их части язычниками. Еще до Куликовской битвы, где-то в середине XIV века, в Неревском конце господина Великого Новгорода безвестный адресат бросил на землю обрывок бересты с гневным обличением в адрес нехристей. «Слезы проливаются перед Богом, зато гнев Божий на вас мечет язычники, так что покайтесь в том беззаконии». Ныне это послание известно как грамота номер 317. В Новгороде Великом и в Пскове в конце XV века объявились любопытные люди. Так называемые «стрегольники». Одни считают их еретиками-вольнодумцами, другие – колдунами, не реформировавшими христианство, а привносившими в него языческую старину с ее суевериями. И хотя многие из стрегольников принадлежали к духовному сану, это не мешало им высмеивать высших церковных иереев и проповедовать право обращаться к Богу не только в церкви, а там, где потребуется, вся природа – храм, исповедоваться земле и так далее. На крестах-оберегах, полученных от этих святых отцов, мог оказаться с обратной стороны ворон или изображение соединенного мужского и женского срама. Впрочем, это все же одна из первых ласточек народного православия – симбиоза новых форм и старого языческого содержания, нежели собственное язычество. Вот что пишет про Украину Новогородской земли архиепископ северного города Макарий в письме великому князю Ивану Васильевичу, будущему грозному царю русской земли слышав прелесть кумирскую около окрестных градов великого Новограда, В водской пятини, в чуде, и в ижере и около иваня гряда, ямы града, карелы града и по всему по варяжского моря, до Лопи, до дикие. Еже мы приехам от святого великого князя владимира святое крещение во всей русской земли скверные мольбища идольские разорены тогда, а в чуде, и в ижере, и в карели и во многих русских местах Скверные мольбища идольские, удержавшиеся и до царствия великого князя Василия Ивановича 1505 1533 годы. Суть же скверные мольбища их лес, и камения, и реки, и блата, источники, и горы, и холмы, солнце, и месяц, и звезды и езера, и рост рещи всей твари, всему существующему природе, поклоняхуся яко Богу и чтяху, и жертву приношаху, кровную бесам. «волы и овцы, и всяк скот и птицы». Во многих русских местах эту фразу часто лукаво опускают, цитируя жалобы архиепископа Новгородского, дабы создать благостное впечатление, что уж к XVI веку, собственно, Русь покрестилась полностью и без остатка. Если кто и пребывал в язычестве, посещая скверные мольбища идольские и жертву при у бесум, так это всякие там лесные племена Чуть, Карела и Жора, Вот только от чего-то список мольбищ обрывается на дикой лопе. А у шаната пребывает в язычестве шаманизме едва ли не по сей день. Речь, выходит, идет о русских местах, о поселках и погостах русских поморов. А кто там жил, двоеверцы или все же язычники? Судя по тому, как встречали зачастую местные жители иноков, речь нередко шла о людях, не желавших терпеть рядом с собою христианский культ. Во многих областях Русского Севера еще в XVII веке было большой проблемой основать обитель или пустынь. И не из-за диких зверей, суровой природы или злобных инородцев, а из-за враждебного отношения местного русского населения. Освоение этих земель христианской церковью производилось из-под тишка, по-партизански. Жития основателей многих монастырей расписывают нищую и полуголодную жизнь своих героев, чуть ли не в пятером в землянке посреди глухого леса. А места окрестные не были безлюдны. Там жили люди – вольные русские звероловы и землепашцы, вот только не желавшие от чего-то видеть рядом с собою служителей христианского бога, его воплощенных ангелов. Антония Сийского изгнали вместе с братьей. Трижды поджигали келью нашего знакомца Кирилла Белозерского. Изгнание постигло Дмитрия Прилуцкого и Стефана Махричского, Александра Кушского и Арсения Камельского. Адриан Пашихонский, Агапит татемский и Семеон Кичменский были в борьбе с местным населением убиты. Как видим, жители отдаленных углов Новгородчины еще в московские времена не только приносили в жертву валов и овец на идольских мольбищах, но и убивали проникающих к ним монахов. То есть были скорее сознательными язычниками, чем двоеверцами. В новгородском уставе преподобного савы XVI века предлагается задавать на исповеди такой вопрос – Не сблудила ли с бабами богомерские блуды? Не молилась ли вилам, или роду и роженицам, и перуну, и хорсу, и мокуши? Пила и ела? Евгений Аничков, опубликовавший этот фрагмент, предполагает, будто вопрос этот своим существованием обязан книжной традиции. С тем же успехом можно представить себе, как сегодня на исповеди священник спрашивает прихожан про общение с гуситами или стрегольниками. По традиции. Исповедальные вопросы – это, собственно говоря, инструкция, жанр сугубо практичный и злободневный, чуждый всяческой традиции и не предполагающий, как хотелось господину Аничкову, воспоминаний о полутысячелетних древностях. Если в XVI веке такой вопрос задавали на исповеди, это может означать лишь одно – кто-то совершал подобные проступки именно в это время. Разумеется, на исповедь приходили двоеверцы и двоеверки, а вот бабы Богомерские, вместе с которыми прихожанка могла впасть в поклонение истуканам и пожирание идоло-жертвенного скорее всего, были чистыми язычницами. В XVII веке немецкий путешественник Иоганн Вундерер, осматривая остатки лагеря Стефана Батория, видел под Псковом каменных идолов Перуна с мечом и молнией, стоящего на змеи и хорса с солнечным крестом. Один из этих идолов был найден уже в новое время, в 1894 году. Судьба второго осталась неизвестной. К сожалению, немец не смог или не захотел сообщить, продолжалось ли почитание виденных им кумиров. На другом краю русского севера, в Вятской земле, тоже долго держалась старая вера. Митрополит Геронти писал Вятичем: «Вы делаете злые дела, обидите святую соборную апостольскую церковь, русскую митрополию, разоряете церковные законы, разоряете церкви». Уважение к христианству в повадках вятских молодцев, описанных митрополитом, действительно очень трудно заметить. Обращаясь к вятским попам, митрополит вопрошал. «Мы не знаем, как вас называть, не знаем, от кого вы получили поставление и рукоположение». Историк Костомаров тоже задумывается над этим вопросом. Ни в одну епархию вятка не входила. Любопытно, однако, что соседи вятичей, северные удмурты, называют попами, своих языческих жрецов, отправляющих земледельческий культ этого племени. Полагаю, вполне возможным, что и папы-вятки были того же толка. Последний царь династии Рюриковичей Федор Иоаннович прославлялся в летописях за беспощадность к идолопоклонникам, разрушение их кумирин, истребление жрецов и насильственное понуждение креститься. Патриарх Иов писал царю «О, великий государь! Боговенчанный царь и великий князь Федор Иоаннович всея Руси!» Воистину, если ты равен, явися православному первому и благочестии просиявшему царю Константину и прародителю своему великому князю Владимиру, просветившему русскую землю святым крещением, они же оба каждый в свое время идолы поправшие и благочестие восприяша. Ты же ныне великий самодержец и истинный рачитель благочестия, не единых идолов сокрушая, но и служащих им до конца истребляя. Между тем, это могло относиться к неславянским языческим племенам. Их обращение в христианство дело много более позднего времени – XVIII века и народческой конторы. Более того, этот же царь постоянно наставлял своих воевод не творить народцам никакой обиды. Неужели он сам при этом был так свиреп к тем же иноплеменникам? Скорее всего, как и полагают Ирина Петровна Русанова и Борис Анисимович Тимошук, это были остатки русских язычников. Интересно также свидетельство иностранных путешественников о пруде в Москве, именуемом «поганым», потому что в нем совершают свои обряды и купаются язычники. Была ли это реальность того времени и в Москве, следовательно, еще во времена царей обитали язычники или только воспоминания? Неясно. В этот же период, 15-16 века, происходит крещение в сельской округи. Крестьяне становятся христианами, хотя бы формально. К этим выводам пришел в конце 80-х годов прошлого века Василий Власов в серии статей, посвященных русскому календарному стилю. Обнаружив, что в русском народном календаре солнцеворотами именуется Петров день 12 июня по старому стилю, и Спиридон 12 декабря, он вычислил, когда на эти дни приходились настоящие летние солнцестояния. Таким образом, исследователь установил, что наложение фиксированных дат церковного календаря Связанного с богослужением на народный земледельческий календарь произошло на рубеже XV-XVI веков. Примерно в это же время происходит и складывание того самого пантеона деревенских богов с именами христианских святых, о котором мы говорили в начале книги. Помните, Козьма и Демьян – куриный бог, Святой Власий – коровий бог и так далее. Всему этому пантеону, в котором исследователи уже не первый век справедливо видят грубоватую перелицовку на христианский лад языческих культов русской деревни, соответствует так называемый второй слой мифологии соседей и сородичей славян-балтов. Тут все боги русского православного крестьянина найдут себе полные подобия. Мамант, овечий бог, соответствует Эротинису, покровительствующему этим животным. Бубилас, как Зосима с Савием, опекает пчел. Карвайтис, подобно Власию и Медосту, коров. Кремата или Кяули Крюкас покровительствует свиньем, как Власий Кисарийский. Конским богам Флору и Лавру соответствуют Усинен. Ему приносят два хлебца, отчего ученые предполагают, что у Усиньши – пара близнецов, вроде близких им индоарийских ашвианов, и некий Хауриари, что несколько созвучно именам Флора и Лавра. Возникает вопрос, как и когда на древних башков перешли имена и образы православных святых. На вопрос «как» лучше всего отвечают этнографические параллели. Дело в том, что святыни деревенских богов обычно были двоякого типа – икона и некий фетиш. Как череп медведя был взаимозаменяем с образом святого власия, как скотий бог – куриным богом, кроме иконы Козьмы и Демьяна. Могли быть дырявый камень, древний каменный топор с просверленной дыркой, горловина разбитого сосуда и даже дырявый лапоть. У народов по Волжии и Сибири переход от чистой языческих форм культа к такому же тандему фетиша и православной иконы происходил уже в новое время, на глазах исследователей. Так прикамский народ удмурты активно использовали христианские иконы, образ, от русского образ, в языческом культе и даже хранили их в домах жрецов. Иконы размещались в родовом храме куале или на деревьях в почитаемой роще. Наряду с ними почитались фетиши, обозначающие того или иного родового духа покровителя – вордуша. К такому виду культа удмурты перешли под давлением церкви и государства. Почитать и далее прежние резные и литые изображения богов и духов в виде человеческих фигур, зверей и птиц, было просто опасно. Хранить их означало признаваться в идолопоклонстве. Напрашиваясь на самые суровые меры, пожалуй, самым безобидным наказанием упорным идолопоклонникам было прикладывание на них податей, снимаемых с более лояльных государственной религии соплеменников. Невольно вспоминаете новгородское заболотничье. Фетиш «Сушеная голова щуки, хвост белки, крыло тетерева» смотрелся куда безобиднее, икона и вовсе была воплощением благонамеренности. Между тем, иконы эти, как я уже сказал, хранились не просто у язычников, но у жрецов. Переход имени, изображенного на иконе святого, на то языческое божество, которому молились на эту икону, еще только начинался. Верховное небесное божество Инмара начали именовать Козьмой. Перенесение почитания древних деревенских башков на византийские образы и имена у русских происходило, скорее всего, примерно так же. Не очень сложно и ответить, когда именно он произошел. Среди святых, именами которых прикрылись языческие боги, выделяются Зосима и Сави Соловецкие – пчелиные боги. Во-первых, их привязка к пчелиному делу очень устойчива. Коровим богом мог быть Власий или Модест. Мамант делил заботу о овцах с Анастасией. Но о пчелках-труженицах пеклись Зосима и Сави, только они. Во-вторых, эти святые – самые молодые из деревенского пантеона. Их культ возникает в конце XV – начало XVI века, поскольку крайне сомнительно, чтобы столь важное для православного культа ремесло, как пчеловодство, надеюсь, читатель роль восковых свечей в православных обрядах в особых пояснениях не нуждается, оставалось без покровителей. Можно считать, что и в целом перенесение христианских имен на деревенский культ произошло в это же время. Разумеется, процесс это был не единовременный. Вспомним целиком языческий культ куриного бога Баглаза из подмосковной деревни. Да и в Калуге до начала XX века почитался конский бог Хараяр, очень созвучный балтскому Хауриаре. К XVI столетию относятся первые упоминания о том, что русские называют свои иконы богами, англичанин Джекинсон. Кстати, существует немало легенд о том, как основатель монастыря находил икону своего святого покровителя на дереве в лесу. Очень возможно, что это были просто почитаемые деревья, культу которых местные жители пытались придать христианский вид. И ничего чудесного в появлении на них христианских образов не было. Некоторые исследователи утверждают, однако, будто русская деревня крестилась уже в первый век после крещения Киева. Недаром же она почти сразу в большинстве краев, кроме такой глухомани, как земля Вятичи, перешла от огненного погребения к похоронам в земле. Что и говорить, переход от сожжения к погребению, произошедшей в большинстве русских земель, нуждается в объяснении. Но ради него нет нужды объявлять русскую деревню христианской. Надо только поглубже вникнуть в смысл погребальных обрядов. А это не всегда просто. Так, к примеру, покойный академик Рыбаков попытался объяснить переход первобытных племен Европы от сожжения тел мертвых сородичей к их погребению тем, что они отошли от представления о переселении душ к представлению о загробной жизни. Достаточно странно, чтобы не сказать сильнее. Ведь в стране, где до сих пор господствует представление о переселении душ в Индии и по сей день продолжают именно сжигать мертвецов, язычество вовсе не обязывает, как часто утверждают, сжигать труп умершего. Дело, однако, в том, что и литовская легенда о Совии, и скандинавская сага об инглингах в один голос трактуют погребальный обряд сожжения как путь полного ухода с земли людей, из среднего мира в мир иной. Умерший Совий является детям во сне и жалуется, пока те не сжигают тело. Скандинавы приписывают обряд кремации Одину, а погребение в Кургане – Фрейру. В первом случае человек, по мнению скандинавов, покидает землю в полном комплекте и отправляется в загробный мир. Во втором случае некая часть все же остается в этом мире и может влиять на дела потомков как благотворно, так удача конунга Ингви, пращура Инглингов, оставалась со страной и после его смерти, помогая войскам побеждать, полям обильно плодоносить, а женщинам рожать крепких и здоровых детишек. Так и не очень. В сагах часто описывается жуткий курганный жилец – упырь Драук. Теперь, читатель, обратимся ко временам крещения Руси. Люди, способные обеспечивать связь с тем миром, куда уходили умершие в пламени погребальных костров, либо отступились от древней веры – князья, либо же в бегах прячутся от ретивых крестителей – волхвы. Теперь некому обеспечивать связь между ушедшими в мир иной и оставшимися жить, а связь нужна. Если уж святилища богов разоряют, нужно же сохранить связь хотя бы с предками, но это можно сделать без помощи жрецов лишь в одном случае, если умерший не будет сожжен, а будет зарыт в землю. Поэтому и прекратили сжигать покойников на погребальных кострах, по крайней мере там, где князья крестились, а волхвы были истреблены или разогнаны. Волхвов расточи, а и них показни. Любопытно, что, как рассказывал мне мой киевский друг В., В Карпатской глухомании еще есть хутора, до которых так и не добралось христианство. Роль святилищ для живущих на этих хуторах людей выполняют именно кладбище. Но не будем сводить все к наслоению православных икон на языческие деревенские культы. В 15-16 веках складывается вся система народного православия. До него в церковных поучениях еще фигурируют род, Перун, Троян, мокаш. После они почти исчезают. Их перестают обличать. Не от того ли, что они сливаются с православными иконами и именами византийских святых? Впрочем, в 15 веке столетии с языческими богами произошло еще одно занимательное событие – они попали на монеты. Речь в первую очередь о монетах Новгорода и Твери. Над изображением на монетах новгородках конца 14-15 века учеными нумизматами сломано немало копий, но смысл его яснее не стал. Однако от чего-то без внимания осталось предположение исследователя первой половины XIX века, скрывшегося под псевдонимом Лупус, о том, что на монетах изображен идол, которому поклонялись новгородцы. Видимо, от него попросту отмахнулись, какие там идолы в XVI столетии. А между тем никакой внятной альтернативы исследователи предложить не смогли. Что может в самом деле обозначать фигура в плаще и не то короне, не то рогатой шапке, рядом с которой изображены то денежные кружки, то змеи. В руках у фигуры чаша и жезл, или меч. А напротив, в почтительном полупоклоне, застыла другая фигура, не то обнаженный человек, не то медведь. Иногда в руке, передней лапе, второй фигуры тоже изображена чаша. Исследователи устали тасовать предположение Князь? Но в господине Великом Новгороде тех лет он был совершенно служебной фигурой этаким ночным сторожем новогородской демократии и явно неудачным кандидатом в изображение на монетах. Московский князь, но Новгород в те годы свирепо враждовал с ним, упорно не желая признавать его власть. Святая София, небесная заступница Новгорода. Но на некоторых монетах у фигуры в плаще и венце шапки отчетливо видна борода, а София, как ни крути, все же женщина. Отчаявшись, исследователи дошли до глубокой мысли, что это да простая монетная эмблема, узор такой и не более. Но многое прояснится, если предположить, что на монетах изображен языческий бог, вероятнее всего Велис. Именно он был скотним богом, рога на шапке, подателем богатства, кружки монеты. Именно ему были посвящены змея и медведь. Как и всякому божеству ему посвящали ритуальные возлияния, чаши в руках фигур. Наконец, в пользу этой версии говорит даже крест, иногда изображаемый на новгородках. Крестами часто метили, обезвреживая языческие святыни. На тверских монетах изображен сидящий человек с поднятым молотом. Вокруг него двенадцать кружков. Обычно его называют денежником. Мол, на монетах богатой Твери изображен чеканище «деньги мастер». Вот только больше в мировой практике я что-то не припоминаю случая, когда денежные знаки украшали изображением процесса их производства. А молот в тверской символике того времени встречается буквально на каждом шагу. Его выбивали на каменных плитах и придорожных крестах. Стилизованный молот иногда размещался на печати твери. Это что, тоже молоточек чеканщика? Вокруг восседающего на престоле человека с молотом 12 кружков. В кузнице Божьего Коваля из русских преданий 12 дверей и 12 огней. И очень возможно, что перед нами небесный кузнец Сварог, он же Божий Коваль козьма Демьян. В этом же веке происходит любопытное событие. Русский князь Василий II предложил, кстати, сделать это пытался еще Дмитрий Донской, собору русского православного духовенства избрать самим, без санкции константинопольского патриарха Митрополита, главу русской церкви. Русская церковь оторвалась от апостольской преемственности, от рукоположения и идущей через него от распятого бога благодати. И произошло это в том же столетии, в котором деревенские боги получили христианские имена. Русь вновь под новыми именами, новыми обрядами стала почитать родных богов, отвернувшись от Византии. И именно в этом веке кардинал Дели замечает, русские в такой степени сблизили свое христианство с язычеством, что трудно было бы сказать, что преобладало в образовавшейся смеси, христианство ли принявшее в себя языческие начала, или язычество, поглотившее христианское вероучение. Что же произошло после этого? Падение всего и вся? Развал? Новое завоевание? Да нет. Вскоре Русь окончательно отказывает Орде в последних чисто символических проявлениях покорности. Преемник Василия II собирает Русь в единое государство. Создаются чудесные произведения искусства и архитектуры. В следующем столетии Россия присоединит Сибирь, а там дойдет и до Аляски. Словно древние боги снова повернулись лицом к стране. Руси стала лучше после того, как она избавилась от преемственности со стервятницей Византией. Лучше после того, как народный языческий культ сросся с заимствованной символикой. Кто-то назовет это простым совпадением. Что ж, его право. Но все же культ оставался, как любое церковное христианство, двуединым, синкретическим. Как на западе библейское, так у нас византийская составляющая культа превратилась в мину замедленного действия, сработавшую при никане А что же язычники? Они все приняли новые имена старых богов, и на том все закончилось? Нет, и на севере, и на юге еще оставались кое-где очаги, в которых догорала чистое, без примеси церковного ладана, пламя древней веры. Так получилось, что на юге, точнее, на казачьем степном юго-востоке, они сохранились чуть дольше. Любопытно, как это отражалось даже в именах, скажем, в протоколах допросов мятежников смутного времени. Когда речь идет о городах, в том числе некогда мятежным мурами, имена фигурируют вполне христианские. Илейка Иванов Тимофеев, Тихонка Юрьев, Ивашко Боркин, Ордеон Матвеев Сын. Но когда речь заходит о казаках, Крещенные имена будто испаряются. Нагиба, наметка, неустройка, а прозвище «Четыре здоровья». Позднее, в конце XVII века, в документах по делу Степана Разина фигурируют любопытные словосочетания. Федор Шелудяк, крещенный казак, очень любопытно. А кем же в таком случае были остальные казаки? Уж явно не мусульманами. Сам Степан Разин, согласно приговору, на Дону церквей божьих строить не велел, венчаться велел вокруг вербы. А любопытнее всего для нашей темы подлинные обстоятельства истории с персидской княжной, широко известной благодаря песне «Из-за острова на На самом деле не так все было, совсем не так, начиная от того, что все происходило отнюдь не на Волге во времена похода, а на Яйке, на казачьем кругу. История эта дошла до нас в пересказе очевидца. Людвиг Фабрициус, голландец, служивший в царской артиллерии с 1660 года, Был направлен в 1667 году в составе войск князя Прозоровского на войну с воровскими казаками Разина на Астрахань. В июне 1670 года в походе с Львова на Черном Яре попал в плен к разинцам и с ними вернулся в Астрахань. Он своими глазами видел кончину девицы. Впрочем, опять же о девице, с которой ночку провожался, речь не шла. Разин успел прижить от молодой персиянки сына не шла речи о потакании атамана пьяным криком шайки. Все было, можно сказать, чинно. Перед всей ватагой на кругу он вывел свою любовницу, наряженную в лучшие одежды, и заявил, что нынче ночью во сне он видел водяного бога Гореновича, которому подвластна река Яик. В казачьих песнях Яик и впрямь именуется Горынычем. Бог упрекал Сеньку за то, что уже столько лет он, пользуясь его речного бога Гариновича, благосклонностью... Захватил столько добра в своих походах, но не сдержал своего обета. Некогда, напомнил водяной владыка, костенько пообещал ему лучшую часть своей добычи в обмен на удачу в походах. «И вот теперь», — продолжал атаман, — «он исполняет обещание». «И со словами «Прими от меня этот дар, покровитель мой Горинович! У меня нет ничего лучше, чем эта женщина!» — швырнул персиянку с обрыва, над которым заседал круг». Самое занимательное, что годовалого малыша, прижитого им от пленницы, он отправил в Астрахань к митрополиту с просьбой воспитать мальчика в христианской вере и приложил к тому тысячу рублей золотом. Жить с мусульманкой, прижить от нее сына, принести ее в жертву языческому богу и отдать малыша на воспитание митрополиту – любопытный был человек-атаман Степан Тимофеевич, многогранный и разносторонний. Хотя в одном он прав – общество, в котором он жил – явно не могло воспитать в христианской вере малыша-полукровку. Любопытно, что все казаки совершенно спокойно, судя по описанию Фабрициуса, отнеслись к откровенному человеческому жертвоприношению водяному божеству. Так что некрещенных там должно быть и впрямь обреталось немало. Судя по имени божества и обычаю венчаться вокруг вербы, некрещенные казаки разинских времен исповедовали как раз славянское язычество. Впрочем, в армии атамана хватало и старообрядцев, и никоньян. Он даже велел снарядить обитый черным струк, на котором с восставшими якобы плыл сам патриарх Никон. Напоследок замечу, что заразенным осталась непревзойденная ни одним другим атаманом слава великого волшебника. Он даже стал героем обычной истории про заточенного в гору колдуна, который вырвется в конце мира. Впрочем, колдуном Степана Тимофеевича, судя по всему, считали уже при жизни. Пленного мятежника содержали не в каком-нибудь банальном остроге или застенке, а в церковном пределе на освященной цепи. Любопытно примечание в одной из легенд о разинских кладах, мол, стень Котовор с черемисой одной веры был. черемисы марийцы так и остались язычниками до самой революции. Да и сейчас многие почитают старых богов, а древняя религия в республике Мариэл зарегистрирована на республиканском уровне. В 2010 году, 16 февраля, в Институте археологии Российской академии наук в Москве на научном семинаре «Археология Подмосковья» состоялась тихая, не получившая широкой прессы, сенсация. Неподалеку от села Холмы Солнечногорского района Московской области найдено погребение двух женщин в Кургане по языческому обряду. По украшениям покойниц по тканям определили дату последнего – по крайней мере, из известных языческого погребения окрестностей Москвы, рубеж XVII-XVIII веков. Сколько таких курганов стоят нераскопанными, а сколько разграблено и датировки уже не подлежит, боги знают. В начале следующего XVIII столетия русские язычники отразились во вполне официальном документе. В артикуле воинском Петра Алексеевича от 26 апреля 1715 года нигде-нибудь черным по белому значатся такие слова. И ежели кто из воинских людей найдется идолопоклонник, он и по состоянию дела в жестоком заключении, в железах, гонянием в шпицрутен, наказан или весьма сожжен имеет быть. Добавлю только, что инородцы российские, мордва, черемиса и прочие, До 1722 года никакому рекрутскому набору не подлежали и в армии оказаться не могли. Следовательно, речь не про их племенные культы. Последний раз язычники, повторюсь еще раз, именно откровенные и последовательные язычники, противопоставлявшие себя христианству и не желавшие принимать его ни в каком, сколь угодно народном виде, мелькнули в бурных волнах российской истории уже в просвещенном 18-м столетии в царствовании Анны Иоанновны, если точнее, в 1743 году. Некий нижегородский епископ Дмитрий Сечинов, проезжая по своим делам Тирюшевскую волость, увидел у церкви в русском селе Сорлеях на кладбище рядом с крестами какие-то странные столбы и срубы. Потребовав ответа у местного батюшки, архиерей оказался очень озадачен. Оказывается, в селе и в деревнях поблизости жило немало язычников. Чтобы не трогали власти, сравнительно снисходительно относившиеся к язычеству и народцев, они называют себя мордвой. На деле же даже говорить по-мордовски не умеют, а говорят как суздальские и ярославские мужики. Никакими мордовинами они не были. Старые русские идолопоклонники, как писал впоследствии почтенный архиерей в святейший Синод. А странные сооружения, так это могилы ихние, не христи здешних. Епископа очень рассердило, что какие-то поганые надгробия торчат на православном кладбище, и он, недолго думая, отдал приказ своим слугам изрубить эти неправильные надмогильные памятники на дрова и сварить на них ему обед. Читатели, а вы часом не слыхали от наших батюшек сетований по поводу вандализма на кладбищах, воздыханий о губительном наследии советского безбожия, о засилие бездуховности? Высокодуховный епископ Дмитрий приготовил себе обед на чужих могилах, задолго до советской власти. В скорости прибежали люди с известием, что к селу от нескольких языческих деревень движется огромная толпа, вооруженная кто чем. Кое-где мелькали даже пращуровы мечи. Язычники, запыхавшись, выдавили из себя вестники. Выглядят очень злыми, можно даже сказать разъяренными. С чего бы это, а, читатель? Пришлось его при преосвященству, бросив недоеденный обед, ужасная утрата, в панике бежать из села Орлеях. Толпа долго гналась за ним, но удовлетворилась несчастным пановарем из обслуги, выпавшим измчавшейся во весь дух брички. Бедолагу убили на месте, вслед епископу стреляли из луков и даже из ружей, но не попали, к сожалению. Что за донос настрочил преподобный Дмитрий Всенот, обширный, прочувствованный? Были там и волшебники, которые, мол, у эдолаторов вместо попов, и их подстрекательство. Причиной нападения он полагал слух, прошедший по волости, что едет архиерей крестить солдаты. Язычники, мол, и постановили, что ежели точию солдаты, то все сожжемся на авинах, а если не солдаты, то убьем его и до смерти. Мне от чего-то кажется читатель, что почтенный архиерей перемудрил. Представьте, что, придя на кладбище к родным могилкам, вы видите там незнакомого типа, который разложил костерок из столика и скамейки уселся на поваленный памятник и жарит над костерком шашлычок. Уверен, чтобы дойти до состояния тюрешевских язычников, вам не понадобится ни подстрекательство волшебников, ни слухи. Это даже если позабыть, что, как мы уже говорили, кладбище во многом заменили последним язычником святилище. Чем-то не угодил преосвященному Дмитрию и управитель какого-то местного князь Григория, про которого святой отец только и сообщает, что он довыдает себя за грузинца, Но поскольку ни к исповеди не ходит, ни духовного отца не посещает, то явно с ним что-то не так – армянин или персиянин. С его допустительства и процветает идолопоклонство в волости. Мегом для усовещения закореневших нехристей была собрана команда, так сказать, опытных богословов под началом премьер-майора Юнгера. Толпа, ох уж гордыня языческая, встретила премьер-майора Юнгера с рогатинами, ножами, древними мечами – луками и малочисленным огнестрелом. В ходе начавшейся дискуссии очень быстро было установлено, что дубины, мечи, стрелы и рогатины в качестве богословских аргументов сильно уступают воинской дисциплине и слаженному залпу. Толпа обратилась в бегство. Премьер-майор докладывал, что во встретившей его толпе было тысячи человек, пленными взято 136, из коих ранеными 31, убито 35, в его команде ранено пятеро. В этом ряду цифр сильнейшие сомнения вызывает первоначальная численность нападавших и идолопоклонников. Вряд ли премьер-майор скомандовал противнику перед боем «Рассчитайся!». Судя по количеству пленных и убитых, в толпе было много меньше народу, вдвое-втрое. Ну да хотя господин Юнгер и был всего лишь премьер-майором, цифры он уже наловчился приводить в отчетах самые, как выразился бы историк и писатель Андрей Валентинов, что не на есть генеральские. Гер Юнгер мог благоразумно предположить, что уцелевшие язычники не будут по такому поводу подавать жалобу его непосредственному командованию. Так что ж и не представить свою доблесть в наилучшем виде, коли есть случай? Дальше все пошло самым понятным, можно даже сказать, естественным образом. Прикладами и штыками загоняли нехристи в воду. Попы подбадривали, обещали отпущение всех грехов и повинности новокрещенным. Ни в какую не желавших идти под крест упрямцев заковывали в железо и отправили мерить ногами казенные версты до суровых сибирских краев. Сурови же всех обрушились на вожака, поднявшего народ на сопротивление крестителям премьер-майора Юнгера. Звали его Несмеяным Кривым. Смелого человека, поднявшего односельчан защищать родную веру, сожгли заживо в срубе. «Мы знаем его имя, хвала богам. Мы можем помянуть его. Пусть же живет оно в памяти потомков». Несмеян Кривой – последний борец и мученик, погибший за родную веру. История эта приводится у Сергея Михайловича Соловьева в его «Истории России». Маститый историк поражен и, судя по тону, которым рассказывает об этом происшествии, не знает, что и думать, и верите ли в язычников в XVIII веке. Мы же, проследившие все эти черные годы от времен Богомила Соловья до Несмеяна Кривого, пожалуй, не станем так сильно удивляться. Когда же почтенный историк высказывает предположение, что перед нами остатки той самой языческой Руси князя Пургаса, пожалуй, что и согласимся с ним. Больше про язычников на Руси ничего не известно. Слухи о существовании где-то в Сибири или на русском ли севере, в уральских лесах, доживших чуть ли не до наших времен гнезд древней веры, доходили до моих ушей, но не более, чем слухи. Могут задать вопрос, а не напрасным ли было упорство таких вот гнезд языческого сопротивления? Все равно ведь остатки язычества вплавились в народное православие. Все равно Перун обрел имя Ильи Громовника, а волос Николы русского бога. Все равно продолжали пусть под новыми именами чтить куриных, коровьих и конских богов. Так зачем все это? Забиваться в глушь, сторониться других, своих же русских людей, только крещенных? Зачем драться, проливая русскую кровь? Зачем сжигать себя на авинах? Не зря ли? Верю, читатель, не зря. Не зря жили, сражались и погибали. Падали под ударами секир, горели в срубах, такие вот несмеяны кривые восемь веков. Восемь столетий русского сопротивления. Не жар ли упорство заставил расставить византийские обряды, чтобы они слились с родными обычаями? Не их ли непримиримость лежала тяжелым грузом на русской чаше весов, заставляя крестителей не слишком упорствовать в соответствии с заморским канонам и догматам, оставляя в церкви хоть немного места для русского духа? Это наши предки, читатель, и не будь таких, как они, не звучали бы поучения, не усыпали бы стены соборов волшебные птицы и добрые оборотни. Мы обязаны им тем, что укрепившееся православие успело стать русским. А то, что потом оно захотело избавиться от этого и едва не погубило себя и народ, это уже не их вина.